Глава 25. Только когда исчез Джаг, я понял, насколько его никто не любил. Хорошо, любовь слишком громкое чувство. Уместнее было бы сказать, терпели. Суть в том, что за спасение проголосовали лишь двое: Нирт и Спринг. Первый твердил, что Джигернаут должен участвовать в завтрашнем бою и управлять Страйдером. В противном случае вероятностей станет так много, что Перк не сможет их все просчитать. Не скажу, будто я что-то понял, но чтобы не продолжать этот разговор, кивнул. Со спрингфол все оказалось проще. Она согласилась на наш крестовый поход лишь потому, что Джаггернаут в будущем стал бы подвластен ее воле. Что бы это ни значило. А мертвый кирдец вряд ли будет исполнять обещания. Ловко Джаг отмазался, ничего не скажешь. но если бы даже не было этих двоих, я бы все равно пошел». «В будущем будет тебе уроком. Нечего раздавать обещания направо и налево», мрачно отозвал Саавич. «Я бы помог ему, даже если бы не был связан клятвой». «Тогда ты просто глупец. Джаггернаут — единственное слабое место в нашей команде. Он приносит лишь беды. И еще принесет». «Ты тоже видишь грядущее?» — удивился Нирт. «Для этого не надо быть предсказателем», — ответил Авич. На том краткое напутствие закончилось, и я, дождавшись середины ночи, когда стали почти неразличимы даже огни в окнах, отправился в Керкин. Один, несмотря на желание Спринг присоединиться к спасательной миссии. Но в этом случае ищущая... А на использование страйдеров для глупых занятий Авич наложил строгий запрет. «Только бы замедляла меня». К тому же темное время суток играло мне на руку. Днем вряд ли можно было бы не заметить вратаря, а ночью все могло выгореть. Так или иначе, я обогнул обитель и довольно быстро подошел к поселению, скромному, малочисленному, обнесенному хилым частоколом Видимо, Керкин был относительно мирным местом, а многочисленные войны и вооруженные стычки его миновали. С другой стороны, брать тут особенно и нечего, Три десятка домов, самые большие из которых располагались на возвышении, кузница, лавки, гигантский хлев, где сонно блеяли животные. Я осторожно обошел единственного стражника у запертых городских ворот, да и не ворот вовсе, скорее высокой деревянные калитки. С вратарским зрением это не составило особого труда. К тому же стражник мирно посапывал. «Да, ребята, не завидую я вам, когда сюда явятся они». вы даже пикнуть не успеете. Чистокол остался позади. Перебраться через него смогли бы и ищущие. Вообще деревянная стена скорее была построена против диких животных. Я вспомнил про засевшего в лесу тролля, а если быть точнее троллей, и вновь покачал головой. Существование Керкина в том виде, который я наблюдал, все больше начинало походить на чудо. «Да и вратарь в обители тут не поможет». Не знаю почему, но большинство алтарей с братьями в этом мире располагались вне поселений. Несмотря на близость Кирда к ядру, обитателей тут было много меньше, чем в том же отстойнике. Наверное, все же сказывается и малочисленность мира. Кирдцы размножались не так проворно, как люди, что тоже удивительно. Есть у меня один знакомый представитель этого славного народа. Так его либидо можно на палку намотать и в землю воткнуть, и женщины в радиусе километров десяти сами беременеть начнут. С другой стороны, все-таки и особым успехом у противоположного пола Джак не пользовался. Ладно, теперь к делу. В Кирде есть охранные столпы, которые скрывают ищущих от обывателей. Значит, общину стоит искать в каком-нибудь укромном месте, в закоулке, тупике или на отшибе Логика меня не подвела. Один из переулков упирался в большой длинный дом, снаружи висела вывеска с изображением пивных кружек, а рядом шептались ищущие. Интересно, сюда обыватели ходят?» «Я что-то ничего не понял», — гундосил толстый кирдец сутулому человеку. «Почему зайти-то нельзя?» Слышал о джигернауте «Смеешься, что ли?» «Так вот, не так давно его куда-то похитили в артарии. Ну, его помощники, тронцы и Бермел, заключили, что с боссом все, и решили поделить бизнес». тронц это такой здоровый бугай?» — спросил гундосый. «Ошивается тут раз в неделю». «Да, у них какие-то дела с нашим старостой. Так вот Тронцу отошло все, что в Кирде, а Бермалу все в Оо оонте И все бы было хорошо, но сегодня здесь появился джаггернаут «Отпустили его, стало быть». «Да кто же его знает, скорее всего. А может и сбежал. Этот коротышка без мыла в задницу залезет. Так вот явился он как раз к Тронцу, как ни в чем не бывало, представляешь?» «Ага». а тот не захотел возвращаться к старому порядку вещей. «Именно!» — Сутулый в нетерпении хлопнул себя по бедру. Схватил Джиггернаута и послал за Бермелом. Хотя чего тут думать, понятно, что Джиггернауту ничего хорошего ждать не приходится. К утру будет кормить хищных птиц в ущелье корнектор или укроется земляным покрывалом, где поглубже. Но, видимо, Тронс хочет перестраховаться и не брать всю ответственность за смерть Джиггернаута на себя». «Это все замечательно, только я почему должен страдать? Выпить уже хочется? Скорее бы его уже грохнули». На том диалог сутулова и Гундосова перетек в плоскость обсуждения несправедливости мира. Или, скорее, даже миров. Мол, маленькому существу приходится страдать из-за воли могущественных ищущих, которые остальных ни во что не ставят. Но это стало уже совершенно неинтересно, поэтому я перестал слушать и задумался. Эш говорил, что схвативших Джага было около дюжины. Это, собственно, оправдывало, почему Кирдец попался в плен. Не успел оказать должного сопротивления. Но я горевал по другому поводу. Как мне справиться со всеми этими ищущими? Воспользоваться эффектом неожиданности? До парочки я смогу добраться, прежде чем остальные поймут, в чем дело, а что потом? Или... Идея по спасению Джага пришла внезапно. безрассудная и авантюрная. Думаю, ни один вратарь никогда бы так не поступил. А вот мне подобная мысль понравилась. Ведь и правда может сработать. Я выбрался из укрытия, больше не таясь, и неторопливо пошел к длинному дому. Ищущие не сразу разглядели, кто к ним направил свои стопы, а когда увидели, разинули рты, безмолвно провожая невесть откуда взявшегося вратаря, меня то есть. С парочкой разговаривать не имело смысла. и еще с настроя себя нужного собьешь. Да и все, что могли, они уже мне сказали». Вместо этого я подошел к двери и тихонько толкнул. Не постучал, не поскреб, а именно попытался открыть. Если бы та оказалась заперта, не знаю, что пришлось бы делать. «Ломать? Тогда ты сразу настроишь всех против себя. Да и попросту это невежливо». Благо дверь подалась. Она была прикрыта плотно, к тому же подле нее стоял ищущий, в обязанности которого, видимо, и входило отгонять редких смертных, что в такой поздний час решили опрокинуть пару кружек горячительных напитков. И более того, ищущий даже попытался закрыть дверь, одновременно глядя, кто там такой наглый. Но я был чуточку, в несколько раз, посильнее, да и когда привратник увидел нагрянувшего гостя, он сразу растерялся, как и те ребята, что стояли позади меня на улице. На то расчет и был. Я вошел, прикрыл за собой дверь и осмотрелся. Большую часть длинного дома занимали столы и стулья. Действительно питейные или что-то вроде. В конце с двух сторон виднелись двери, уходящие, по всей видимости, в покое. Пошел, выпил, поспал, пошел, выпил, поспал. Романтика. Из хороших новостей, семь ищущих, включая привратника, натуральным образом остолбенели. Эх, ребята, это я еще в дурацких доспехах. При полном обмундировании вы бы челюсти с пола поднимали. Из плохих джага тут не было. Ладно, будем импровизировать согласно задуманному, а то обескураженность ищущих может быстро смениться раздражением. «Тронс!» — сказал я таким тоном, будто хотел как минимум четвертовать обладателя этого имени. «Подойди!» Хуже всего то, что я не знал, как выглядит бывший помощник Джага. Наверное, кирдец. Правда, тут почти все представители этого славного народа. Если бы его сейчас здесь не оказалось, вышло бы скверно». Однако хмурый детина с проседью в черной бороде поднялся и, набычившись, двинулся ко мне. Внешний вид его совершенно не смущал. «Я прощупал тронцы и понял, наш клиент боится». К вам попал важный преступник, сбежавший из ядра. «Нет у нас никого», — сходу стал врать кирдец. «Не лги мне, смертный, или тебя постигнет такая же участь, как и его». «Какая?» — на автомате выпалил тронц. «Вечное заточение в самой мрачной темнице ядра. Приведи Джаггернаута». Новый предводитель местного дворянства? Ну или как звать этих красивых небритых и нечесанных варваров? Поднял руку и махнул кистью. Один из подчиненных убежал за дверь, о чем-то там тихо шептался, даже я не услышал. А потом завели джиггернаута. О, мой аганитет, как же ищущие боялись своего бывшего босса. Все туловище Джага представляло собой одну большую веревку. Перетянуто было все таким образом, что кирдец не мог бы сделать ни единственного движения рукой. С ногами дело обстояло более милосердно. Конечности оказались связаны лишь в области колен. Поэтому джак не шел, семенил. Мне стало немного жалко незадачливых заговорщиков. Ведь Джаггернау точно сюда вернется, когда мы закончим со всеми делами. И очень строго спросит с каждого. По хорошему Тронсу надо было сразу убивать Джага. Да, пусть бы он прослыл беспредельщикам. Я обратился к Матрице, но она утвердительно выдала снова «да, беспредельщикам». Зато в будущем остался бы жив. Придумал перестраховаться и сослаться на общее с Бермелом решение. Джаг, увидев меня, округлил глаза и что-то замычал. Все-таки тряпка во рту не способствует четкой дикции. Я же решил обыграть его реакцию в свою пользу. «Ты же не думал, жалкий смертный, что я не приду за тобой?» И сразу повернулся к Тронцу. «Тебя отблагодарят. А этому развяжите ноги, я его забираю». «Он... он точно не вернется?» — спросил главный заговорщик. «Никогда! И не сбежит? Опять!» — выделил трон с акцент на последнем слове. Черт да, с побегом это я промахнулся. Но, извините, времени на легенду было в обрез. Что смог, то и придумал. «На этот раз его посадят в самую глубокую темницу, куда не проникают лучи нашей звезды и откуда невозможно сбежать». Блин, чешу, как по-написанному. Мне бы этим, как его... Слово еще такое дурацкое. О, автором стать. С фантазией порядок полный. Вот и Тронс оценил. Он кивнул своим, и веревки на ногах Джага лопнули под напором острого клинка. Самого Кирца толкнули в мою сторону, да так сильно, что он чуть не рухнул. Хорошо я успел подхватить. Ладно, и что теперь? Нельзя же просто так уйти. «Вратари признательны твоим людям. Послезавтра можете прийти к обители за наградой». «А почему не завтра?» — удивился Тронс. «Завтра не получится. Там будет людно». И вышел. Шагал, подталкивая Джага мимо парочки ищущих, что до сих пор хотели выпить, да сам не верил. Все прошло в лучшем виде. «Может, прав был Нирт? Сила не всегда решает?» И чтобы общаться с ищущими, иногда нужны какие-нибудь другие качества. Радовался я недолго. Дверь позади хлопнула через полминуты, и в ночной тиши послышались шаги. Так, трое ищущих. Держатся отдаленно, видимо, не хотят показываться на глаза. Решили убедиться, куда я пойду? Видимо, обещание награды дело хорошее, но до конца я тронца не убедил. Или, связано соображать, он начал только тогда, когда вратарь покинул дом. Будь пурга, которую я нес правдой, так меня бы тут не было. Переместился бы вместе с джаггернаутом в ядро и поминай, как звали. Я же так поступить не мог. И понятно, что рванул бы не в ядро, а к нашему лагерю. Но, во-первых, надо было экономить пыль. Во-вторых, не проявлять себя пока никаким образом, чтобы не наследить в этом мире. Джага я освободил в одном из переулков, заранее предупредив, дабы он не кричал и не бежал мстить. Заодно попросил не размахивать сильно руками. Шел кирдец впереди меня, поэтому преследователи вряд ли могли его разглядеть. Но все же не стоит провоцировать возможных наблюдателей. Хотя, как и следовало догадаться, долго молчать Джаг не смог. — Ты представляешь, седьмой, эти ушлепки решили мой бизнес отжать! — гневно жаловался мне Кирдитс громким шепотом. — Вообще страх потеряли! Оставишь таких на неделю без присмотра, и все нажитое непосильным трудом сопрут! «Рейдерский захват», — кивнул я, выудив из «Матрицы» нужное словосочетание. «Думаешь, это идея рейдера? Мне этот треклятый аббас никогда не нравился. Ну ладно, дай мне время, я со всеми ими!» не договорил красноречиво ударив кулаком в ладонь. «Хорошо, что не применил свое направление, иначе бы остался без руки». Я прислушался. Нет, эмоциональный всплеск Кирца никого не заинтересовал. Тем временем мы добрались до входа в поселение. Можно, конечно, было бы перемахнуть через чистокол, да стражник уже проснулся и впускал кого-то внутрь. Ладно, и мы выйдем, как белые люди, то есть кирцы. Вот только когда мы поравнялись с ищущими, возникла заминка. «Джаггернаут?» — испуганно сказал рослый ищущий. «Бермел!» Я даже почувствовал, как улыбнулся Джаг. В следующее мгновение мой кирдец ударил противника, и тот бездыханный свалился на землю. Упал и тут же развеялся. Да уж, с непривычки, наверное, довольно неприятно, когда тебя лупит джиггернаут. Хуже всего было то, что мы оказались зажатыми с двух сторон. С одной напирали ищущие, пришедшие с Бермелом. С другой преследователи спешили узнать, что такого там произошло. Зараза! На удивление, противники довольно быстро сориентировались в происходящем. Пока Джигернаут поднимал выпавший из бермела двуручный топор, ищущие стали кастовать заклинания. Ночь вздрогнула от розчерков разноцветных сполохов. Худые домишки в зеленом, оранжевом, красном цветах стали какими-то угрожающе опасными. Но это ладно. Хуже всего приходилось стражнику, который до сих пор еще не проснулся. Учитывая, что бедолага обыватель, уж не представляю, какую иллюзию подсунут ему толпы. Но думаю, что в ближайшие несколько лет он будет просыпаться в мокрой постели и звать маму. Приближаться к вратарю, хоть и подло обманувшему их, ищущие не торопились. Да и у них были варианты на этот счет. Из темноты улицы на меня выплывало невысокое синеватое существо, похожее на киртца. «Это Гурик!» — закричал Джаг. «Он призыватель! Надо его завалить!» Говорить шепотом больше не имело смысла. Вот и кирдец, спешно накладывавший на себя защиту, решил поорать. Собственно, он был прав. От взрыва заклинаний, которые находили себе удобную большую цель меня, слова спутника почти терялись в канонаде битвы. Призрак шустро приблизился ко мне, но мой удар прошел мимо. Зато призванный вытянул ладонь, и меня пробило электрическим разрядом. Несильный, без критического вреда, но не скажу, чтобы было приятно». С тяжелой матрицей я принял волевое решение. Костанул сферы огня на преследующих и оружие эхо в сторону желающих ворваться в Керкин. Что уж делать, гулять так гулять. Первое заклинание приняло вид знакомого огненного ожерелья, которое стало рассыпаться, падая на противников, а второе сразу же вступило в бой звеня мечами и копьями. И помогло, по крайней мере, с этим самым призраком. Всего три бусины с ожерелья, и тот исчез, оставив после себя легкую дымку. да и ищущие у ворот перевели огонь с меня на связку с оружием. Дилетанты. Надо лишь отбивать атаки, пока не пройдет время и призванные клинки сами не исчезнут. Но говорить о данном факте противникам я не стал. Придет время, догадаются. Вместо этого я схватил джиггернаута и, разбежавшись с трех шагов, перепрыгнул через стену. Не совсем удачно. Наверное, на соревновании вратарей не получил бы высший балл. Я разворотил парочку бревен, но приземлился на ноги. Из минусов Джак прикусил язык, о чем сразу же поспешил мне сообщить. Жалеть его я не стал, об этом позаботится Спринг, но это не точно. А большими шагами понесся в сторону обители. Пока действуют заклинания, отход мне был обеспечен. Да и не могли бы ищущие угнаться за мной. Ездовых животных я в деревне не заметил, а киртцы не славились слегка атлетами. Уже перед самой обителью я взял значительно левее. Вратарь тут был хороший, правильный, даже не вышел посмотреть, что там делается в поселении. Я бы вот выпался обязательно. Зато нам удалось незаметно добраться до лагеря. «Отпусти ты меня уже!» — возмущенно сказал Джак, держась за рот, как маленький мальчик. Я послушал. На пригорок кирдец входил не иначе, как герой войны, неким чудом прошедший самую кровопролитную битву и таки вернувшийся домой. «Живой?» — только и спросила Спринг. Я думал, что ее реакция будет более эмоциональной. «Яжик прикушил!» — пожаловался Джаг. «Это потому, что Мелешем много», — заключила Спринг и пошла спать. «Ты молодец», — сказал Нирт, осторожно похлопав меня по оболочке. «Все сделал правильно». «Глупо и безрассудно», — не поддержал его Авич. «Отметился там». Мы оба понимали, о чем он. Да и заклинательный фейерверк видно было отсюда. Поэтому я кивнул. Вратарь покачал головой, но ничего не сказал. Да и что тут скажешь? Я привлек внимание, и во Вселенной был тот, кто мог меня выследить. Оставалось лишь надеяться, что он еще слишком слаб, чтобы бегать по мирам в поисках нерадивого седьмого. Или не сразу сможет считать информацию». Утро встретило нас недружелюбно, сдвинутыми точно густые брови облаками. Я даже с некоторой надеждой ожидал страшного звука рвущегося неба, но его все не было. Сколько у нас времени? Этого не знал никто, но ценный ресурс для всех собравшихся здесь был в дефиците. Проснулись ищущие позавтраков остатками вчерашней пищи. Если мы тут задержимся, то доставать еду Эшу придется в другом месте. По словам Свет, у обители ночью было оживленно. Я расстроился. Можно ли было спасти Джага, не раскрываясь? Наверное, если схватить его и бежать не к воротам. Но кто ж знал. Теперь рано или поздно сюда прибудет вся делегация братьев с Хмуром. А в последний раз наша беседа вышла не особо дружелюбной. — Вратарь! — будто подслушав мои мысли, сказал Лавич. — Братья сюда, только тихо! И не вздумайте прощупывать его!» Мы высунулись из-за пригорка. Ищущим не сказано было ни слова, поэтому они застыли в беспокойном молчании. Только риск как-то бочком-бочком придвинулась к своему лежащему страйдеру. А следом к механику сушагнул и джаг. Но мое внимание было приковано к одинокому вратарю, застывшему в отдалении от обители. Несмотря на облачную погоду, сверкание золоченых доспехов было видно даже отсюда. Эх, прощупать бы что за брат. Ну, а ведь прав. Так делать нельзя, заметит. По нашу душу, слух подумал Фрей. А я внезапно догадался о причине появления вратаря возле обители. Ровно за секунду до того, как он начал действовать,